Глава 41. первая. Алеша, удостоверившись, что все игроки встали на места, Илья посмотрел на друга. Эльф молча кивнул и передал Добрыне помимо свитка еще один предмет, который гном принял словно величайшую драгоценность. «Мужики!» – голос Ильи прогремел по всей поляне. «Вытяните кристалл перед собой и не сходите с места, чтобы не ни случилось!» «А если кто-то из нас сейчас убежит с одним из кристаллов?» Невинно поинтересовался кубик. Что будет? Хранитель получится чуть слабее. Пожал плечами Добрыня во всю орудуя специальной лопаткой для копания. А мы не получим уникальных навыков. Стойте! Глаза эльфа со скромным ником Страж Дубравы, казалось, сейчас выскочит из орбит. Это что, Мелорн? Спокойно, Маша, это Дубровский, хихикнул Алёша, довольно глядя на ошарашенных эльфов. Да, ребят, это чертов Мелорн. «Вы же понимаете, что будет, если об этом узнают в топ-кланах?» «Да тот же трехпалый ворон отвалил бы миллион золотых за росток Мелорна!» Не унимался страж, впрочем, не выпуская кристалл из рук. «Вас, точнее нас, просто сожрут!» «Зубы обломают!» — хмыкнул Добрыни отточенными движениями, щедро удобряя посаженный росток квестовым удобрением. «Илюш, я готов!» «Поехали!» — скомандовал Илья, вытягивая свой кристалл как можно ближе к центру поляны. Из его кристалла выскользнул стальной энергетический луч света и ударил прямо в росток, напитывая Мелорн силой Земли. Движение Ли скопировали все без исключения игроки, и теперь в центр поляны било уже четыре разноцветных луча. Гном же, закончив с удобрениями, аккуратно погрузил свой кристалл Солнца, который после активации остальных кристаллов больше походил на маленькое солнышко в ямку с Мелорном после чего щедро полил росток родниковой водой. «Теперь, когда сама суть истинного света находится рядом с будущим хранителем, никакая скверна не страшна нашему Мелорну». С этими словами Добрыня решительно нажал «Да» под появившимся системным уведомлением «Вы желаете посадить Мелорн?» «Мужики, мне ремесло подняли!» – довольно крикнул Добрыня, без остановки удобряя, подкапывая и поливая ярко-зеленый росток, стремительно тянущийся к небу. «Время созревания ростка – 15 минут. Продержитесь 15 минут против атаки скверны, дайте ростку окрепнуть и превратиться в молодое дерево. Через 15 минут станет возможен выбор бонусов». «Алеш, не подведите с Топтыгином!» Илья с головой ушел во внутренние менюшки экономических опций, полностью положившись на друзей. «Перед Муромом стояла нетривиальная задача». Успеть закончить апгрейд строений до того, как росток превратится в полноценный мелорн. Подтвердить ускоренное завершение строительства амбара. Плюс 530 золотых. Да. Подтвердить ускоренное завершение строительства мастерской. Плюс 210 золотых. Да. Подтвердить ускоренное завершение строительства рынка. Плюс 115 золотых. Да. Подтвердить ускоренное завершение строительства казармы плюс 2135 золотых. Да. Илья молился всем богам, чтобы денег, оставшихся на счету после апгрейда зданий, хватило на возведение замка. Неожиданное завершение цепочки очищения от скверны достаточно заметно ударило по бюджету богатырей. И если бы не подушка безопасности, старательно создаваемая Вовочкой последние полгода, вряд ли бы им удалось закончить со стройкой так быстро. Обновление квеста «Железной рукой от села к городу». Шаг первый. Задание выполнено. Получен опыт. Плюс 2500 опыта. Получены очки влияния. Плюс 5000. Клан Три Богатыря. Получена репутация кланом Три Богатыря плюс 500 с селом Малые Выхи. Вам доступно 50% от получаемой строениями прибыли. Илья бросил взгляд на внутренние часы и досадливо поморщился. Время утекало, как песок, сквозь пальцы. Муром полностью сосредоточился на вкладке управления макроэкономическими показателями клана, не замечая, как на поляну накатывают волны скверны, одна за другой. Игроки не смели пошевелиться, бессильно наблюдая, как скелеты бредут к поляне, которую защищал один единственный эльф со своим питомцем. Хорошо хоть зачарованные стрелы сержанта эльфийских егерей убивали порождение скверны, практически с одного выстрела, а подросший в уровнях Топтыгин добивал оставшихся в живых мертвяков. Подтвердить ускоренное завершение строительства склада. Плюс 3310 золотых. Да. Подтвердить ускоренное завершение строительства постоялого двора. Плюс 5115 золотых. Да. Подтвердить ускоренное завершение строительства лавки Алхимика. Плюс 11750 золотых. Да. Подтвердить улучшение егерской заставы до второго уровня. Плюс 15550 золотых. Нет, вовремя остановился Муром. Улучшения сейчас, в отличие от золотых, были не нужны для закрытия квеста. Обновление квеста железной рукой от села к городу. Шаг 2. Задание выполнено. Получен опыт плюс 5000 опыта. Получены очки влияния плюс 10 тысяч клан Три Богатыря. Получена репутация клана Три Богатыря, плюс тысячи с селом Малые Выхи. Вам доступно 50% от получаемой строениями прибыли. Доступно задание железной рукой от села к городку, шаг третий. Описание третьего шага. Постройте около села клановый замок, взяв Малые Выхи под свою защиту. Данный шаг возможен только для главы или заместителей главы клана. В случае выполнения всей цепочки заданий, Малые Выхи получат статус города. А вы можете войти в историю как один из отцов-основателей города. Класс цепочки заданий редкая. Награда за выполнение третьего шага. 10 тысяч опыта. 50% от получаемой прибыли села Малые Выхи. Плюс 20 тысяч очков влияния. Плюс полторы тысячи к репутации. Да, не сдержался Илья, у которого от нетерпения начали трястись руки. Стартовый капитал 100 тысяч золотых. Внимание, вы внесли серьезный стартовый капитал вам предоставляется возможность выбрать место своего замка из списка доступных вариантов. Вообще-то выбрать местоположение замка можно было и с гораздо меньшей суммой на счету, но Илья решил перестраховаться. Доступные варианты. Построить замок с нуля, 300 тысяч золотых. Замок на горе. Один дневной переход от села Малые Выхи, 50 тысяч. Восстановить замок из развалин близ села Малые Выхи, 250 тысяч. «Восстановить замок из развалин близ села Малые Выхи!» выбрал Илья и дрожащим от напряжения голосом крикнул. «Вовочка! 150 тысяч золотых!» Шеф на дворфа было больно смотреть. В наличии только полтинник, сотку вложил на краткосрок. «Вова твою налево!» взревел Илья. «Да ты понимаешь! Да я сейчас, Да ты...» Муром спешно прокачивал в голове различные варианты. «Черт возьми!» «250 тысяч! Мы максимум на 50 рассчитывали! Черт, черт, черт! Неужели все было зря?» Игрок с отчаянием посмотрел на поляну, с раздражением ловя на себе встревоженные взгляды сокланов. «Нет, если продать все вещи и снарягу со складов, то можно выручить под 500 тысяч, но время? Времени у них не было!» «Мужики, нам не хватает 150 тысяч! Скрывать от сокланов информацию больше не было смысла! Мы...» «Мы просчитались. Есть вариант построить замок на горе. Но это, черт возьми, не то пальто». Муром скользнул взглядом по взволнованным лицам товарищей и со смятением в голосе добавил. «Я вас подвел».